И епископ заметил все равно такого происшествия не было со времен графа джесс бодуса на всех скамьях только и было разговору что гуен пленне о человеке который смеется от откастерской гостиницы о зеленом ящике о побежденном хаосе о швейцарии о шильоне о компрачикосах об изгнании об изуродовании о республике о джефрие а быакове втором о приказе короля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 Герцог Ричмонд, 3 Фицроя, герцог Саундгемптон, герцог Грифтон и герцог Ноттингберленд. Бетлер, герцог Ормонд, Сомерсет, герцог Бафорд, Боклерк, герцог Сент-Олбенс, Раулет, герцог Болтон, Осборн, герцог Клиц. Райоцли Рессел, герцог Бетфорд, чьим девизом и военным кличем было "Будь что будет", выражавшее полную покорность судьбе. Шеффилд